Мы ушли и вернулись во дворец, но как только Руриск откланялся, я прямиком направился к Баричу. Когда я подошел, он как раз получил разрешение вывести лошадей на свежий воздух, потому что самое спокойное животное начинает нервничать в помещении, где так много незнакомых людей – Я видел, что Барич в затруднении. Пока он будет выводить одних лошадей, ему придется оставить других без присмотра. Он устало поднял глаза, когда я подошел. «Я помогу тебе их перевести», — предложил я. Лицо Барича оставалось бесстрастным и вежливым, но прежде чем я успел заговорить, голос за моим плечом произнес. «Я здесь для того, чтобы делать это, хозяин». «Вы можете запачкать рукава или переутомиться, работая с животными». Я медленно повернулся, удивленный злобой, в голосе Коба. Потом перевел взгляд с него на Барича, но Барич молчал. «Тогда я пойду с вами, если можно, потому что хотел бы поговорить о чем-то важном». Я намеренно выбрал официальный тон. Барич смотрел на меня мгновением дольше». «Отведи кобылу принцессы», — сказал он, наконец. «И эту гнидую тоже. Я возьму серых. Коп, последи за остальным, я скоро вернусь». Итак, я взял поводья и последовал за баричем, который вел лошадей сквозь толпу на улицу. «Выгон в той стороне», — сказал он, и не прибавил больше ни слова. Некоторое время мы шли молча. Когда мы удалились от дворца, толпа стала значительно реже. Копыта лошадей весело стучали по земле. Мы подошли к выгону, выходившему на маленький сарай с пристроенной к нему комнатой. Минуту или две мне казалось почти естественным снова работать рядом с Баричем. Я расседлал кобылу и отер с нее пот, в то время как он насыпал для лошадей зерно в кормушку. Он подошел и встал рядом со мной. «Она красавица», — сказал я одобрительно. «Из конюшен лорда Рейнджера?» «Да», — отрезал он. «Ты хотел поговорить со мной». Я глубоко вздохнул, потом просто сказал. «Я только что видел Вастроноса. Он в порядке. Постарел, но у него была счастливая жизнь. Все эти годы, барич, я считал, что ты убил его в ту ночь. Вышеб из него мозги, перерезал ему горло, удавил его. Я воображал дюжину различных способов тысячу раз». Все эти годы. Он недоверчиво посмотрел на меня. «Ты полагал, что я мог бы убить собаку за то, что сделал ты? Я знал только, что он исчез, я не мог придумать ничего другого. Я считал, что ты сделал это мне в наказание». Он долго стоял неподвижно. Когда он снова посмотрел на меня, лицо его исказилось. Как же ты, должно быть, ненавидел меня И боялся Все эти годы И ты никогда не узнал меня лучше Ни разу не подумал, он не мог так поступить Я медленно покачал головой О, Фитц, сказал он печально Одна из лошадей подошла и ткнулась носом в его плечо Барич рассеянно погладил ее Я думал, что ты упрямый и замкнутый. Ты считал, что с тобой поступили жесток. Неудивительно, что у нас не сложились отношения. «Это можно исправить», — предложил я тихо. «Знаешь, я скучал без тебя. Очень скучал, несмотря на все наши разногласия. Я смотрел, как он думает, и мгновение или два мне казалось... Что он улыбнется, хлопнет меня по плечу И велит пойти и привести остальных лошадей Но лицо его окаменело А потом стало непреклонно И несмотря на все это, тебя не остановило Ты считал, что я мог убить любое животное На котором ты использовал дар Но это не остановило тебя Я это вижу, иначе начал я Но он покачал головой Нам лучше расстаться, мальчик Лучше для нас обоих Нельзя говорить о каких-то недомолвках, если никакого понимания нет вовсе Я никогда не смогу одобрить то, что ты делаешь, или забыть об этом Никогда Приходи ко мне, когда сможешь сказать, что больше ты не будешь этого делать Я поверю твоему слову, потому что ты никогда не нарушал обещания данного мне но ну, пока нам лучше расстаться Он оставил меня у выгона И пошел назад за другими лошадьми Я долго стоял Чувствуя себя больным и усталым и не только от яда кетрики Но я вернулся во дворец И ходил там И разговаривал с людьми И ел и даже молча выдерживал Издевательские торжествующие улыбки Коба Этот день Казался длиннее любых двух Из моего предыдущего опыта «Если бы не мой горящий желудок, я бы счел его волнующим и захватывающим». Весь день и ранний вечер были отданы состязанием в стрельбе из лука, борьбе и беге. Молодые и старые, мужчины и женщины участвовали в этих соревнованиях, и оказалось, что, по поверьям горцев, выигравшего в подобной борьбе в таком торжественном случае, целый год не оставит удачи. Потом снова была еда... Затем пение, выступление танцоров, нечто вроде кукольного представления, только разыгранное не куклами, а тенями на шелковом экране. К тому времени, как люди начали расходиться, я был более чем готов ко сну. Было огромным облегчением задернуть занавеску своей комнаты и, наконец, остаться одному. Я как раз стягивал из себя раздражавшую меня рубашку и думал о том, какой это был странный день, когда раздался стук в дверь. Прежде чем я успел ответить, Северенс отодвинул занавеску и вошел. «Регл требует, чтобы ты пришел», — сказал он. «Сейчас?» — спросил я удивленно. «Иначе зачем бы он меня прислал?» — ответствовал Северенс.